«Дипломат — это недавно и не главное для меня. Привлекает меня история, ее свидетельство, памятники человеческого умения и деяния. Может, ради этого я и рвался в Стамбул?» Роксолана устало опустила руки на диванчик. «Сюда все рвутся ради этого. И я готов был сразу кинуться собирать старинные вещи», — воскликнул Бузбек. Чуть ли не в первый день своего пребывания я уже нашел редкостную греческую монету. А какие манускрипты продаются под руинами Акведука Валента? Я смотрел и не верил собственным глазам. Что ж, книги живут дольше камня. О людях я уже не говорю. Но книги — это люди. Это память, продержавшаяся тысячелетия. Вы думаете... «Женщину могут интересовать тысячелетия?» — засмеялась Роксолана. «Для женщин дорога только молодость и больше ничего. Но я не женщина, а султанша, поэтому охотно познакомлюсь со всем интересным, что вам удастся найти в Стамбуле. Я тоже люблю старинные рукописи, но только мусульманские. Других в султанских библиотеках не держат. Ваше Величество, в ваших руках целый мир». «При вашей образованности, ваших знаниях, что общего между моими знаниями и теми богатствами Стамбула, о которых вы говорите? Но, Ваше Величество, вы уже давно могли бы стать владительницей собраний, которых не знал мир. Не думала об этом. Но почему же? Разрешите заметить, что это у вас в руках высочайшая власть». Власть не всегда направляется так, как это может казаться постороннему глазу. А вас, говорят, всемогущее, как султан. Вполне возможно, вполне, но в определенных границах, в определенных и точно обозначенных. Пусть вас это не удивляет. Меня все здесь поражает, если не сказать больше. Во время приема вы сидели на троне рядом с султаном. «Первая женщина в истории этой величайшей империи, кажется, всего мусульманского мира. Я счастлив, что был свидетелем такого зрелища. А какой счастливой должны чувствовать себя вы, Ваше Величество! Вы только мужчина, и вам никогда не понять женщину. Простите, Ваше Величество, я знаю, что вы не только султанша, но и мать». «Я слышал о ваших сыновьях. Это наполняет мое сердце сочувствием и печалью. Позвольте сказать, что мне показалось странным отсутствие во время приема Шахзадасилима. Ведь он провозглашен наследником трона, и, говорят, ныне пребывает в Стамбуле, при дворах европейских властелинов принца и занят государственными делами», — быстро сказала Роксолана. Так же, как и Шахзаде Байзид. государство требует... Не могла подыскать подходящее слово, удивляясь своей беспомощности. Украдкой взглянула на посла, заметил ли он ее растерянность. Вряд ли. Был слишком молодым и неопытным. К тому же никак не мог поверить, что разговаривает с самой султаншей. Ваше Величество, простите за дерзость, но должен вам сказать, что я не верю, не могу поверить, что у вас взрослые сыновья. Мне кажется, будто я старше вас, вы такая молодая, тайна Востока. А что такое старость? Может, ее и вовсе нет, а есть только изношенность души? У одних души изношены уже с молоду, у других не тронуты до преклонных лет. Что же касается моих сыновей, мой самый старший, Мехмед, был бы ныне таким, как вы, а Селим всего лишь на год моложе. Но Это уже зрелый мужчина, да, зрелый. Могла бы еще сказать, перезрелый. И не только для трона, для жизни. Почему султан избрал его наследником? — Потому что был старше Боязида? — или потому что внешне поразительно похож на нее? Хотя ничто не объединяло его с матерью, кроме рождения. Равнодушный ко всему на свете, кроме пьянства и разврата, с тупым обрюзшим лицом, этот рыжебородый мужчина не вызывал у нее ничего, кроме страха и отвращения. Из всех известных ей зол только ненависть была хуже равнодушия. Но Селим, кажется, никогда не сумел бы различить эти чувства, разве что догадался бы позвать своего верного Мехмеда Соколу и сказать, «А посмотри-ка, что там такое».